Два. Два месяца спустя. Из-за письма, пришедшего на электронную почту, менее двух недель назад, я утратил способность думать о чем-либо другом и бросил все дела ради призрачной возможности. Можно сказать, причуды. И вот я здесь. Пытаясь справиться с волнением, я остановился и размял затекшие мышцы Затем покатил чемодан по длинным переходам, ощущая смесь утомления и возбуждения после восьмичасового перелета из Нью-Йорка, где тоже, в общем, было не до сна. Аэропорт Леонардо да Винчи напоминал большинство себе подобных безликой многолюдностью и ярким, режущим светом. Тот факт, что он был назван в честь Леонардо, показался мне пророческим, хотя назвали его так, конечно, не для меня». Я взглянул на часы. Шесть утра. Затем я поискал поезд в город, нашел его и, гордясь этим достижением, рухнул на свое место и закрыл глаза. В голове комариной стайкой вился сразу десяток мыслей. Тридцать две минуты спустя я оказался на Рома-Термине, огромном многолюдном вокзале, в котором пульсировал гудящий рой пассажиров». Поезда, парившие прямо за билетными киосками, изрыгая в зимний воздух белые дымки, придавали ему некоторые элементы романтики. И так я врезался в людскую толпу. «Скузами, скузами!» «Извините, извините!» С благодарностью, вспоминая родителей, которые с малых лет обучали меня родному языку, я пошел от одного поезда к другому, сжимая в руки билет — ища глазами на большом табло Флоренцию и чувствуя, как уходит минута за минутой. В итоге я чуть не опоздал на свой поезд, потому что в расписании был указан лишь его конечный пункт назначения — Венеция. Как бы мне хотелось побывать в Венеции. Ну, как-нибудь в другой раз. А сейчас я приехал по делу. Поезд до Флоренции оказался новым, чистым, с удобными сиденьями Я поставил свой чемодан на багажную полку, снял рюкзак, уселся и тут же пару раз клюнул носом. При этом перед глазами возникали какие-то летящие по воздуху страницы, которые я пытался и никак не мог поймать. Чтобы прогнать сон, я выпил Кока-Колу и стал смотреть в окно. Равнинные пейзажи постепенно сменились холмами, за которыми возвышались далекие горы со средневековыми городками на макушке. Вся обстановка казалась мне немного нереальной, словно я смотрел кино, а не ехал к открытию, которое, как я надеялся, должно было дать ответ на загадку столетней давности и увенчать мои двадцатилетние исследования судьбы самого известного преступника в нашем роду. Через полтора часа я вышел из шумного вокзала Санта-Мария-Навелла в центре Флоренции и поволок свой чемодан по ее мощеным улочкам. Неяркое солнце то пряталось, то выглядывало из-за низких облаков, воздух был свежим и холодным. Я воспроизвел в памяти события последних двух недель — получение электронного письма, покупка билета с открытой датой, поездка в итальянское консульство, где я, используя все свое обаяние, уговорил тамошнюю молодую сотрудницу выдать мне культурное пермессо — «разрешение» а также письмо, удостоверяющее, что я являюсь профессором искусств в университете и предоставляющее доступ в итальянские культурные учреждения. Затем звонок двоюродному брату в Санта-Фе. Он скульптор, всегда готовый ставить арт-сцены в Нью-Йорке, и он был страшно рад возможности снять мой лофт в Бауэри. Недели позже я завернул картину в пузырчатую пленку, Передал занятия в колледже своему дипломнику и взял отпуск за неделю до конца сессии. Рискованный шаг для преподавателя, надеющегося получить профессорскую должность. Перейдя широкую улицу перед вокзалом, я нырнул в лабиринт узеньких улочек, пытаясь следовать указаниям GPS своего сотового, который то и дело менял маршрут. Дважды мне пришлось поворачивать обратно, но все же минут через десять я добрался до Пьяца де Мадонна, большой прямоугольной площади, над которой возвышалась крашеная охрой часовня с куполом из красного кирпича. И разглядел там старинную электрическую вывеску с названием нужной мне гостиницы — Палаццо Сплендер. Вестибюль гостиницы был размером с небольшую манхэттенскую кухню. Давно не крашенные стены, полы сильно потрескавшегося бело белопестрого мрамора, единственное украшение — выцветшая черно-белая фотография статуи Давида — «Микеланджело. Люк Перроне», — сказал я сидевшему за столом молодому парню. «Покрытые расплывшимися татуировками жилистые руки, дымящаяся сигарета, все внимание на зажатый между ухом и плечом мобильник. это такая наркоманская эстетика». «Пассапорто», — ответствовал тот, не поднимая глаз. «Когда я спросил на своем лучшем итальянском «могу ли я оставить свой чемодан и вернуться попозже», Он поднял вверх палец, как будто я мешал его беседе. Явно личный, если только он не называл всех жильцов гостиницы «Ильмио Аморе». Не дожидаясь ответа, я поставил чемодан и направился к выходу. Гугл-карты сообщили, что монастырь Сан-Лоренцо располагается в пяти минутах ходьбы от меня, и я думал, что легко туда доберусь. Но сначала я пошел не в ту сторону, потом понял, что держу карту вверх ногами. Я вернулся и еще раз обогнул купол часовни на пьяца «Де Мадонна» и пошел по указанному маршруту мимо громоздившихся друг на друга красно-коричневых строений. Затем вдоль длинной, до конца квартала неровной каменной стены с нишами в виде арок со ступеньками. Площадь Сан-Лоренцо была пустой и почти безлюдной, если не считать нескольких туристов и пары монахов в длинных коричневых хламидах. Я осмотрелся, начиная понимать, что все окружающее и увиденное ранее — часть огромного единого комплекса». Базилика песочного цвета прямо передо мной казалась грубо сработанной и незавершенной. Три ярочных входа с тяжелыми деревянными дверями были закрыты. Слева от церкви находилась арка поменьше, за ней темный переулок, который привел меня в знаменитую обитель Сан-Лоренцо, место, которое я раньше видел лишь на фотографиях. Сделав несколько шагов, я словно очутился в дивном сне. Квадратный садик с шестиугольными изгородями и двухэтажной лоджий Классический и гармоничный. Все это спроектировал мой любимый архитектор эпохи Возрождения, Бронелески. На мгновение я попытался представить себя живописцем времен Высокого Возрождения, а не каким-то нью-йоркским художником, который бьется за кусок хлеба и преподает историю искусства, чтобы оплачивать счета. Я вздохнул, и мое дыхание обратилось в порог. Утро было холодное, и все во дворе покрылось серебристым инием. Три монаха в длинных шерстяных балахонах обматывали растения мешковины, и я в своей тонкой кожаной курточке озяб до да дрожи. Не думал я, что во Флоренции будет так холодно. Если честно, после получения того письма я вообще мало о чем думал. Уважаемый мистер Перронне, одна из последних просьб профессора Антонио гульярма заключалась в том, чтобы я связался с вами по поводу найденного им дневника, предположительно написанного вашим прадедом. Профессор собирался опубликовать какую-то работу об этом дневнике, которая должна была стать откровением. Как он утверждал, к сожалению, внезапная смерть помешала ему даже написать ее. Сам дневник, вместе с другими книгами и бумагами профессора, был передан в дар Лаврентийской библиотеке во Флоренции». Я составлял каталог его работы и уложил журнал в коробку с надписью «Мастера Высокого Возрождения». Чтобы увидеть бумаги профессора Гульермо, вам нужно получить культурное «Пермессо». Полагаю, это не составит большого труда. Если будете запрашивать эти бумаги, советую вам не упоминать сам дневник и прошу не ссылаться на меня при составлении запроса. Искренне ваш, Луиджи Кватроки». Quattrochi-sobacaitalia.university.org Я сразу же связался с кватроки по электронной почте. Судя по ответу, тот был в здравом уме и не собирался меня разыскивать. Он подтвердил факт существования дневника, хотя и не мог поручиться за его подлинность. Уже много лет я рассылал письма, простые электронные, в поисках хоть какой-нибудь информации о прадеде. Большинство из них оставались без ответа, а те отклики, что я получал, неизменно требовали денежных затрат, но не давали результатов. На сей раз информация пришла сама, бесплатно, и за ней не скрывалось никакого лукавства, во всяком случае не просматривалось. — Простите, сеньор! — ко мне приближался один из монахов, молодой, с рыжей бородой и поразительно голубыми глазами. — Вы ждете, когда откроется библиотека? — Ну, да, — отрезал я, потом извинился — «Вы говорите по-английски?» «Немножко», — ответил он. Тогда я сказал, что владею итальянским. «El bibliotecario espresso in retardo», — сообщил монах. «Понятно. Библиотекарь часто опаздывает. Я взглянул на часы, ровно десять, и библиотеке уже пора было открыться. Монах спросил, откуда я. Приехал из Нью-Йорка, но родом из Рагузы», — ответил я, хотя никогда не бывал в этом сицилийском городке. Откуда на самом деле вела происхождение моя семья, мне не хотелось говорить. В мои намерения вообще не входило что-либо сообщать о себе. — Брат Франческо, — представился монах, протягивая руку. — Люк Перроне. Я оглянулся на дверь библиотеки. — Она скоро откроется, — заверил монах. — Пациенца. — Да, терпение. Вот то же, чего мне всегда не хватало. Особенно теперь, когда я бросил все ради какой-то бредовой идеи. Я проследил, как брат Франческо вернулся в сад к собратьям, что-то шепнул им, и все три монаха поглядели в мою сторону, прищурившись, должно быть, от зимнего холода и света. Отойдя в тень арки, подальше от их глаз я прислонился спиной к колонне и представил свое жилище в Бауэре и свою довольно хаотичную коллекцию, которую я начал собирать еще мальчишкой, когда мы жили в Байоне, в штате Нью-Джерси. Теперь она занимала целый угол моей студии, копии газетных статей столетней давности, поэтажный план музея, где путь следования моего прадеда был отмечен красным маркером, несгораемый картотечный шкаф, набитый вырезками с подробностями той кражи. Один из его ящиков я отвел под письма, которые еще подростком начал писать всем, кто мог хоть что-нибудь знать о преступлении моего прадеда, и ответы на них немногочисленные и мало что проясняющие. Холодный ветер пронесся по обители, заставив меня поежиться. Еще сильнее я вздрогнул от чего-то похлопывания по руке. Это оказался тот же молодой монах. «Мисс Кузи, извините меня, но библиотека открылась». Я коротко кивнул ему и направился по арочной дорожке к деревянной двери, которая теперь была открыта.